«Если мы хотим спасти этого ребенка...» Пейнтер посмотрел на хрупкое тело девочки. «Нам придется лечь в постель с врагом». 23 часа 38 минут. Трент Макбрайт шагал по длинному безлюдному коридору. Эта часть здания института Уолтера Рида была предназначена для капитального ремонта. Больничной палаты по обе стороны коридора